это было бы нарушением нашего договора. «Когда человеку приходится часто вступать в сношение с каким-нибудь народом», продолжал Соколиный Глаз, «и люди там честные, а сам он не мошенник, то между ними возникает любовь. Но любовь между Магиканином и Мингом очень схожа с приязнью человека к змее». Печально слышать это. «Ну, что касается меня, то я люблю справедливость и поэтому не скажу, чтобы я ненавидел Мингов. А все же только ночь помешала моему оленебою пустить пулю в этого Анайду, который стрелял в нас из засады». Соколиный глаз умолк и отвернулся от огня. Хейвард ушел на вал. Он не привык к военной жизни в лесах, и потому не мог оставаться спокойным при мысли о возможности таких коварных нападений. Дункан достаточно хорошо знал обычаи индейцев, чтобы понять, почему огонь был разведен вновь и почему войны, не исключая Соколиного Глаза, сели на свои места около дымящегося костра так важно и торжественно. Он тоже сел на краю вала, чтобы видеть и бдительно наблюдать за тем, что происходило вокруг. После короткой, многозначительной паузы Чангачгук закурил трубку с деревянным чубуком, выточенную из мягкого камня. Насладившись ароматом успокаивающего зелья, он передал трубку в руки разведчика. Трубка обошла таким образом присутствующих три раза среди полного безмолвия. Никто не проронил ни слова. Потом Сагамор, как старший по возрасту и положению, изложил план действий в нескольких словах, произнесенных спокойно и с достоинством. Ему отвечал разведчик. Чингачгук заговорил снова, так как его собеседник не соглашался с его мнением. Молодой Ункас сидел молча, почтительно слушая старших, пока Соколиный Глаз не спросил его мнения из любезности. По выражению лица и жестам отца и сына Хейвард понял, что они придерживаются одинакового мнения в споре, тогда как белый настаивает на другом. Спор становился все оживленнее, и, несмотря на это, терпению и сдержанности спорящих друзей могли бы поучиться самые почтенные министры на любом совещании. Слова Ункаса выслушивались с таким же глубоким вниманием, как и полные более зрелой мудрости слова его отца. Никто не выказывал ни малейшего нетерпения, и каждый отвечал только после нескольких минут молчаливого раздумья. Речь Магикан сопровождалась такими ясными, естественными жестами, что Хейвард легко улавливал нить их рассуждений. Потому как часто индейцы упоминали о следах, обнаруженных ими в лесу, Ясно было, что они настаивают на преследовании по суше, тогда как Соколиный Глаз постоянно протягивал руку по направлению к Хорикену, из чего можно было заключить, что он настаивает на погоне по воде. Магикане уже, по-видимому, стали брать верх в споре, как вдруг разведчик встал и, преодолев апатию, заговорил со всем искусством туземного красноречия. Он указывал на путь Солнца поднимая руку столько раз, сколько дней необходимо для выполнения его плана. Потом он обрисовал длинный тяжелый путь среди гор и рек. Старость и слабость спавшего, ничего не подозревавшего Мунро, были изображены знаками, слишком понятными, для того чтобы ошибиться в их значении. Дункан заметил, что и о нем говорилось. Разведчик протянул ладонь и произнес имя «Щедрая рука» в прозвище данное Дункану всеми дружескими племенами за его щедрость. Потом последовало изображение легких движений лодки в противовес заплетающимся шагам усталого человека. Он закончил указанием на скальп Анайда и, по-видимому, настаивал на необходимости отправиться быстро, не оставляя за собой следов. Магикане слушали внимательно. Речь Соколиного Глаза произвела свое действие, и под конец слова разведчика встречались обычными одобрительными восклицаниями. Короче говоря, Ункас и его отец, вполне убежденные доводами Соколиного Глаза, отказались от мнения, высказанного ими раньше, с такой терпимостью и простотой, что будь они представителями великой и цивилизованной нации, то не непоследовательность привела бы к краху их политической репутации. Как только вопрос был решен, все споры и все связанное с ними, кроме принятого решения, мгновенно было забыто. Соколиный глаз, не обращая внимания на одобрение, выражавшееся в глазах его слушателей, спокойно растянулся во весь свой высокий рост перед потухающим огнем и закрыл глаза. Магикане Все время занятые чужими интересами, воспользовались этим моментом, чтобы подумать и о себе. Голос сурового индейского вождя сразу стал мягче. Чингачгук заговорил с сыном нежным, ласковым, шутливым тоном. с радостно отвечал на дружественные слова отца. И раньше, чем тяжелый храп разведчика возвестил, что он уснул, в облике его спутников произошла полная перемена. Невозможно выразить музыкальность их языка, особенно заметную в смехе и ласковых словах. Диапазон их голосов, в особенности голоса юноши, был поразителен. От самого глухого в баса он переходил к тонам почти женской нежности. Глаза отца с явным восторгом следили за плавными, гибкими движениями сына. Он улыбался всякий раз в ответ на заразительный тихий смех Ункаса. Под влиянием нежных отцовских чувств всякий оттенок свирепости исчез с лица Сагамора. В продолжении целого часа индейцы отдавались своим лучшим чувствам. Затем Чингачгук объявил о своем намерении лечь спать, укутав голову шерстяным одеялом и растянувшись на сырой земле. Веселость Ункаса мгновенно пропала. Юноша старательно сгреб угли так, чтобы их тепло согревало ноги отца и отыскал себе ложе среди развалин. Хейвард, проникшись чувством безопасности при виде спокойствия этих опытных жителей лесов, последовал их примеру, и задолго до полуночи люди, лежавшие внутри развалин крепости, уснули, крепким сном.